без священника и молитвы. За теплой осенью пришла ранняя зима. В середине ноября уже вовсю валил снег. Крабату пришлось расчищать скребком подъезды к мельнице. На волуние прибыл незнакомец с петушиным пером. Он катил и прямо по сугробам, и его повозка не оставляла следа на заснеженном лугу. То что снег, снег не беда, а до Мороза бы еще далеко. Но вот подмастерья были явно чем-то удручены. Приближением нового года они день ото дня все мрачнели, все их раздражало, малейший пустяк вызывал ссору, даже веселый Андрюш чуть что взрывался, как порох. Когда акробат шутки ради сбил снежком шапку у него с головы, Андрюш кинулся на него с кулаками, еще минуту и бы почем зря. Но Тонда подскочил к ним и разнял «Нет, как обнаглел!»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 Пришло Рождество, но под мастерью были обычные трудовые будни. Панура выполняли они привычную работу. Карабату захотелось хоть как-то их подбодрить. Он принес из лесу еловых веток, поставил на стол. Но ничего хорошего из этой затеи не получилось. Придя к ужину и увидев елку, парни рассверепели. «Что это?» – крикнул сташка «Убрать этот хлам! Убрать! Убрать!» – раздалось со всех сторон. Даже Михал и Мартин стали громко ругаться. «Кто притащил, тот пусть его носит», — заявил Кита. «И побыстрее!» — угрожающе добавил Хансу. Карабат начал был оправдываться, но Петер перебил его. «Прочь!» — процедил он сквозь зубы. «А не то отведаешь палки". Карабат вынес ветки из кухни, так ничего и не поняв. Он все думал и думал об этом. Почему они разослились? «Ну что такого он сделал?»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 Тонды укрыл его одеялом, положил ему руку на лоб. «Засыпай, Крабат, и будь счастлив в новом году». Обычно Крабат крепко спал всю ночь напролет, пока его не разбудит. На сегодня примерно в полночь проснулся, хотя никто его не будил. Странно. Горела лампа. Парни, как ему показалось, есть бодрствовали, но лежали на нарах. «А что, Тонды нет?» – спросил Крабат. Кто-то положил ему руку на плечо. «Юра?» «Нет, ты же видишь его постель пуста». «Ложись и постарайся уснуть». Утром Крабат увидел Тонду. Воткнувшись лицом в пол, лежал он внизу у лестницы. Крабат не мог поверить, что Тонда умер. С плачем кинулся он к нему. «Скажи что-нибудь, Тонда! Ну скажи!» Он схватил руку Тонды. Еще вчера он ощущал ее на своем лбу перед тем, как заснуть. Сейчас она закоченела и была холодна. Она стала такой чужой. «Встань, Крабат!» Позвал его Михал. И не плачь, слышишь, не плачь. Слезами тут не поможешь». Он и Мартин перенесли его в людскую и положили на доску. «Что с ним случилось?» – не унимался крабат. Михал помолчал. «Наверное, в темноте споткнулся». «Может быть». Он закрыл покойнику глаза, положил ему под затылок пучок соломы, который принес Юра. Лицо тонды -то было желтоватым, словно из воска. Подумал крабат... Он никак не мог прийти в себя. Пришлось Андрушу и Сташка отвести его наверх. «Оставайся здесь. Внизу ты будешь только путаться под ногами». Карбат присел на край постели. «Что же дальше? Что дальше?» Он спросил, что будет с Тондой. «Ровно то, что и бывает», — сказал Андруш. «Юрах позаботиться о нем. Ему это не впервые делать. А потом мы его похороним». «Когда?» «Сегодня после полудня», — думаю. «Без мастера. Для этого он нам не нужен». Гробу отрезал сташку. После полудня еловый гроб вынесли из дверей мельницы и направились к пустоши. Могила была уже готова, стены ее были покрыты изморозью, но запорошена снегом. Они зарыли покойника поспешно, без церемонии, без священника и креста, без свечей и плача. Парни не стали задерживаться у могилы дольше необходимого. Остался один карабат. Он хотел прочитать для тон «Отче наш», но молитва позабылась. Сколько бы раз он ни начинал, не мог связать ее воедино, не мог на сорбском и тем более на немецком».